Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют. Надежда Мамаева король рейтингов. Читают Анастасия Шумилкина и Илья Слоневский. Глава 1. Все женщины хотят, чтобы их любили. Тех, кого любят мало, чтобы их обожали. Мужчины жаждут признания заслуг. Но попадая в Instagram, И те, и другие ждут лайков. Дэн Льдов «Хм, тут написано, что мирло стоит подавать к сыру или дичи», заявила подруга, держа в руках вино и разглядывая надпись. «Сыра у меня нет, а вот дичь могу организовать. Подожди, сейчас зайду в один блок, ее там навалом, нашлась я. Ну что, будем праздновать?» Или ты промедитируешь со штопором до утра? А то ты так с ним застыла, будто не бутылку откупорить, а фиброму у пациентки захватить собралась. «Не матерись на меня своей медициной, несчастный интерн!» патетично произнесла Ева. «У меня, между прочим, сегодня премьера была, а ты...» «А я...» В точности копируя ее интонацию, подхватила я. «К слову, давно не интерн. Уже два года, как прозябаю в ординатуре». «К тому же я, как настоящая подруга, предложила тебе отметить это дело, купить мерло и превратиться немножко в мур...» «Да она!» — укоризненно воскликнула Ева. «А я что? Я ничего. Подумаешь, хроническая язва и та еще ехидна. Циник. Так у врачей эта черта характера должна входить в базовую комплектацию, иначе чужая боль может просто задавить» а чёрный юмор и здоровый цинизм порою помогают выжить, пережить и не свихнуться. «Что, Дана? Я уже 27 лет как Дана, и не жалуюсь. А вот ты меня перебила и не узнала, что я хотела предложить превратиться в мурчащих кошечек». «Судя по твоей рифме, выходило слегка другое», — не сдалась Ева. «Судя по анализам, у больного тоже много чего выходило, а оказалось...» Я назидательно подняла палец. «Он просто дурак!» Пиликнувший телефон заставил подругу встрепенуться. Она бросила штопор, поставила бутылку на стол и тут же полезла проверять, что пришло ей на мессенджер. Впилась взглядом в экран и тут же начала писать ответ. Сидя в кресле, я с удивлением наблюдала, как Ева, неприступная снежная королева, разбившая острием своих каблуков множество мужских сердец, сейчас лихорадочно краснеет. Ее пальцы мелькали, она что-то сосредоточенно набирала, прикусив губу. «Знаешь, я помню тебя такой в первом классе, когда тебе до безумия понравился Сашка Лебедев. Неужели спустя почти 16 лет случился рецидив, и ты снова влюбилась? А как же твой спонсор, с которым вы снова сошлись?» насмешливо спросила я и обвела выразительным взглядом далеко не бедную квартиру в которой ныне проживала ева в очередной раз проживала вылюбилась переспросила она и наконец оторвалась от телефона чуть нервно накручивая рыжий локон для очередной роли ей блондинки от природы пришлось перекраситься в огненно рыжий энергично возразила что за чушь скажешь что же это мой агент Он нашел специалиста, который сможет раскрутить мою страницу в Инстаграме, да и вообще сделать меня популярной в сети. Я думала, популярным актера делают фильмы, в которых он снимается. Подруга фыркнула. Для режиссеров начинающие актеры – безликая серая масса. Одноразовое лицо, ценность которого только в том, что оно еще не примелькалось в кадре. А чтобы тебя приглашали именно из-за твоего имени – «Нужно, чтобы это самое имя было популярным, то есть звучало из каждого утюга». «И твой...» Я попыталась подобрать определение, но на ум приходили от чего то лишь созвучные «гений» и «гемор». «Раскрутчик», — нашлась я. И плевать, что такого слова вроде бы нет. Кто-то уверял, что русский язык — это перманентно развивающаяся система. Значит, я только что внесла вклад в ее развитие». «Этот раскрутчик сделает так, чтобы твое имя и лицо стали узнаваемы». «Да, сделает». Ева, несмотря на ореол легкости и беспечности, которыми овеяна ее профессия, была весьма трезвомыслящей особой. Потому добавила, явно процитировав то ли своего спонсора, то ли статью договора, что порою одно и то же. Вернее, попытается сделать все возможное и невозможное Для моей раскрутки с учетом рамок, выделенного на это бюджета Овы, на гонорар для гениев пиара и королей рейтинга У меня не хватит средств Я вспомнила Додика Как ласковая Ева называла своего отнюдь не бедного спонсора Поклонника, почитателя таланта В общем, любовника С которым подруга ссорилась регулярно, как по расписанию Впрочем, мирилась тоже с завидным постоянством. Ева звонила ему и говорила, что скучает. Он тут же бросал свою очередную подружку и мчался к ней. Он потакал всем недешевым прихотям своей снежной королевы. «А сколько берут эти самые гении за свои услуги пиара?» Цифра с шестью нулями меня впечатлила. «Да...» — присвистнула я. А я наивная чукотская девочка, все понять не могла, от чего все так стремятся в блогеры, рэперы, медиабайеры, веб-дизайнеры, коучи, сеошники. «Шутки шутками!» – перебила Ева, протягивая мне бокал. Но многие блогеры не просто превосходят по популярности звезд. Они сами звезды, и не только в масштабах Инстаграма или Ютуба. «Представляешь, вчера режиссер серьезно подумывал, не пригласить ли на главную роль в сериале вместо меня Линду Стар, которая даже театрального училища не оканчивала. А знаешь, почему?» Сердито прищурилась она и тут же прогундосила, явно передразнивая того самого режиссера. «Потому что ее блог насчитывает полмиллиона подписчиков!» Ева обиженно фыркнула. «Оно и понятно». В свое время, чтобы поступить в институт на актерское, она не спала ночами, учила, репетировала. И для ролей она фанатично делала все. Голодала, когда нужно было похудеть. Сидела на углеводной диете, чтобы поправиться. Перекрасить волосы — ерунда. обрить голову — согласно Да что там внешний облик? Если бы потребовалось для роли, Ева бы и ноги сломала. Обе. Причем не только себе, но и режиссеру, оператору, всей съемочной группе, а также Линде Старр и каждому из ее полумиллиона подписчиков. Как хорошо, что у нас главврач отделения не руководствуется числом подписчиков в Инстаграме, когда речь заходит об ассистировании при операции. «Тебе не понять!» – сдаваясь, выдохнула Ева. «И давай уже, включай!» Будем смотреть первую серию остросюжетного триллера, действие которого разворачивается в начале 30-х годов прошлого века. В точности скопировав закадровый голос диктора, продекламировала она: Нус, посмотрим что-то там, на лице действовала. И я щелкнула кнопкой пульта. Время текло неспешно, как это бывает только долгими осенними вечерами. Холодный дождь ласкал стекло, целовал его каплями, шептала о своем сокровенном, делясь секретами низких, распухших до свинцовой синевой туч. Они, тучи, сегодня с утра заволокли все небо, и вот, наконец, в 9 вечера разродились. Ева была хороша на экране, убедительно, талантливо, Вино в бокале недурно, а вечер приятен. Почти приятен, если бы не сериал. Я ненавидела фильмы про любовь, но терпела их. И когда серия закончилась, выдохнула с облегчением. Мы с Евой были одни в шикарной квартире. Новостройка, престижный район, 25-й этаж и огни города, как на ладони. Сегодня у ее додика нарисовались важные переговоры, а у нас девичник. Ну и премьера сериала с участием подруги. Ты все еще думаешь о нем? Словно уловив мои мысли, спросила Ева. «Да, конечно. Я думаю о нем». Я сделала паузу и добавила. «О моем дипломе. Кандидатском, мать его, диссере. Надо было остановиться на интернатуре. Но ничего. Вот напишу, защищу, перетерплю 30 минут позора и стану кандидатом медицинских, и тогда будет все». «Вакханалия, оргия, пляски на столе!» — отшутилась я. «Ты поняла, о ком я?» — не поддалась она. «Ева, нет. Я ни разу не звонила ему, не писала, даже удалила его из друзей. И не фоловлю свейкового Ака, если ты об Олеге». Соврала. Снова. В который раз. Я отлично научилась лгать. Круче, чем отпетый психолог. Да-да, в моём личном рейтинге лжецов именно психологи возглавляли топовую пятёрку. А уже потом шли шулеры, актёры, продавцы и описание товара на Алиэкспрессе. Я же лгала с огоньком, настолько убедительно, что порою сама себе верила. Фото Олега было в моём телефоне. Да, я не писала ему, хотя много раз хотела. Не звонила, но помнила. Кто-то сказал, что ушедшая любовь — это труп. Ее можно кремировать, собрать пепел в вазу и развеять по ветру. А можно пытаться воскресить. И тогда в лучшем случае выйдет зомби. В худшем ты сама станешь привидением, бледной тенью прежней себя. Я не хотела второго, но не могла сделать первого. «Я, пожалуй, пойду», — протянула я, вставая с кресла. Всегда исповедовала принцип. От болезненных тем, как и сугарной тусовки, нужно уходить резко и с улыбкой, пока еще можешь держать лицо. Сериал был хорош, ты в нем еще лучше. Но мне завтрак восьми на дежурство. Увы, там не будет лайков, репостов, захватов подписчиков. Охватов, машинально поправила Ева. И их тоже, согласилась я. Зато будут два плановых Кесарева. «О, чёрт!» Я брезгливо отдёрнула руку от своей кашемировой кофты. Вернее, от того, что было кашемировой кофтой, пока по дороге сюда её непутёвая хозяйка не попала под дождь. Влезать в сырое и холодное нечто совершенно не хотелось. «На, возьми мой!» хихикнула Ева, протягивая мне ярко-красный, даже на вид тёплый и удобный плащ. «А это мокрое чудище оставь. Высохнет, в следующий раз заберёшь». Кто бы стал отказываться от такого обмена? Мы попрощались с Евой, и я вышла в холодный осенний вечер. Рядом с домом курили два странных типа, но едва я посмотрела в их сторону внимательнее, тут же поспешили скрыться. Промозглый сентябрьский ветер ударил в лицо. И почему поэты романтизируют осень? Нет в ней ничего такого, чтобы рыдать от щемящего восторга. Зато имеются холод, пасмурное небо и работа, работа, работа. Внутри заворочались тоска и стремление к чему-нибудь разгульному, чтобы стереть, выжечь мысли и воспоминания. Но из всех вариантов вакханалии, с учетом бюджета и смены, начинающейся в 8 утра, оптимально было ведерко попкорна и порнушка. Да, примитивно. Да, не кавка или мандельштам. Зато моя душа не будет болеть. Душа в это время предпочитает вообще спрятаться, накрывшись трёхслойным одеялом, чтобы не слышать откровенных бесстыдных стонов. А моему телу... Телу определённо нравится попкорн и бит, звучащий в наушниках. Хотя кого я обманываю? Чёрт, и зачем только Ева заговорила о нём? Олег. Моя любовь без взаимности. Он не обманывал, не изменял, не обещал. Просто был равнодушен. Правда, сначала я принимала это за сдержанность, надеялась, что я тоже нравлюсь ему. Но однажды услышала «Дана, нам стоит расстаться. Кажется, я впервые влюбился, и не хочу тебя обманывать». В тот момент я почувствовала себя лесенкой, промежуточным этапом, временной опорой, надобность в которой отпала, ведь появилась перспектива подняться выше но я нашла в себе силы улыбнуться и спросить. «Значит, меня не любил?» «Дана, ты интересная девушка, но наши отношения, они физиологичны. Дружба, секс, не более. Я не клялся тебе в неземных чувствах, но мне было с тобой хорошо в постели». «Михеев, я все понимаю и даже желаю тебе счастья в твоей любви, но мой тебе совет». «Убирайся из моей жизни к чертям! Раз и навсегда!» Было дико больно. От слов, от разбитых надежд. Но злость, как незримая кость в горле, не дала склонить головы. Она, обжигающая, высушила слезы. Я развернулась и ушла. Правда, тогда я еще не знала, насколько глубоко под кожу мне забрался Олег. Он стал моей пагубной привычкой, зависимостью. «Говорят, бывших курильщиков не бывает. Неужели не бывает и бывших влюблённых, а есть только те, кто хорошо умеет притворяться или страдает амнезией?» Как-то Ева предложила выбить клин клином, найти парня для тела и дела. Если не для любви, то для постели. Но, увы, мне гордость не позволила, хотя Ева назвала это иначе. Впереди шла парочка. Они прижимались друг к другу, прятались под одним зонтом, хотя дождь уже закончился. И мне, глядя на них, захотелось хоть немножко согреться. Я пошла следом. На миг мелькнула мысль. Может, именно так начинается шизофрения? Когда внутри тебя пустота, и ты стремишься ее заполнить хотя бы так, греясь от светом чужой любви, взаимной, счастливой. Улица была в меру шумная и людная по краю тротуара шеренгой солдат тянулся к мрачному небу ряд лип почти обнаженных опавшие листья прижатые к земле дождем блестели в отсветах фар пара ушла держась за руки а я осталась посмотрела на небо готовое вот вот плюнуть мне в лицо своим мелким моросящим пессимизмом умники говорят что время лечит душу правда умалчивают, что оно калечит тело превращая его в старую развалину. Я поправила рюкзак и, нацепив наушники, зашагала к метро. Порефлексировала — и хватит. У меня и другие дела есть. Например, завтра с ножом на живого человека идти. В смысле, со скальпелем на пациента. К такому надо подготовиться. Хотя бы выспаться. Спустившись в подземку и проехав до своей станции, я вышла из метро. В ушах звучала уже старая добрая классика на фоне Эйфелевой башни. Я подпевала. Причем подпевала не от версии, а оригиналу. Возможно, вслух. Возможно, не шепотом. За подобную привычку я не раз удостаивалась нелестных эпитетов, а то и плевков вслед от бабулек, вечных стражей, защищавших Вестерос. Наш подъезд. Вот странность. Я несколько месяцев снимала комнату в квартире этого дома и почти всегда, в какое бы время ни возвращалась, видела у подъезда сей фейсконтроль. Иногда целую бригаду, иногда одиночных бойцов за нравственность. Меня эти резиденты пенсионного фонда причисляли сразу и к наркоманкам, и к сатанистам, и к девушкам с заниженной планкой социальной ответственности. Правда, в последнем случае бабули выражались не так корректно и игнорировали формулировку обстоятельств Пользовались более доходчивым «шалава». Я в дискуссии не вступала, нацепляла наушники и проходила. Ибо слова не грязь, одежды не испачкают. А вот очередь под дверью квартиры из фрау преклонных лет, которым нужно поставить капельницу, сделать укол, померить давление и выслушать все жалобы на здоровье, Пережить куда сложнее. Кстати, меня всегда интересовал вопрос. На лавочке и у квартиры одни и те же старушки. Уж очень сильно они отличались. Злобные снаружи, милые внутри. Так, подпевая и размышляя о таинственных превращениях бабулек, я почти добралась до своего дома. Блочные пятиэтажки. Оставалось совсем немного свернуть за угол и... Свернула. И на полном ходу врезалась в неприятности. Потому как двух отморозков, явно не фиалки там нюхавших, к приятным подаркам судьбы отнести было нельзя. Даже с натяжкой. Не отрывая взгляды от подозрительных типов, я медленно стянула наушники, в которых все еще играл Ленинград. Отстраненно, словно все это происходило не со мной, отметила, как один заходит сбоку, а второй растягивает губы в ухмылке. Почему-то ярче всего запомнилось, что у него выбит передний нижний резец. «Огоньку не найдется!» — издевательски прогнусавил он, сплюнув через дырку в зубах. В полумраке мелькнула сталь. Первый вытащил нож. Скупой блеск отточенного металла показался мне ярче залпа салюта. Я резко толкнула беззубого бандита, метя локтем в солнечное сплетение, а кроссовкой — в коленную чашечку со всей силы, понимая, что второй попытки не будет. «Сук!» — прохрипел согнувшись пополам, этот гаденыш. Но я не собиралась оставаться, чтобы выслушать остальные комплименты в свой адрес. Рванула прочь, сквозь чернильные тени и гулкую ночную пустоту. «Неважно куда, главное — подальше отсюда». Не чувствуя ни боли в сорванных мышцах, ни бешено колотящегося сердца, готового выпрыгнуть из горла, ни рези в боку, ни того, что давлюсь воздухом, я бежала, бежала и бежала. За спиной слышался топот. Я, не оглядываясь, летела, не разбирая дороги, по лужам, по выбоинам старого асфальта, лишь бы унести ноги. Я не была марафонцем. Да что там, бегом особо не занималась. Обычная, стройная, но не от спорта, а потому что такая родилась. Сейчас я мчалась по ночному городу рыжей стрелой. Топот и крики были все ближе и ближе. Я выскочила на улицу недалеко от перекрестка. Она, безлюдная, темная, была рассечена лишь светом фонарей и яркими вспышками фар, проносящихся по дороге машин. И хотя меня наверняка видели водители, а может и кто-то из окон домов, но я была уверена. Никто, никто не набрал бы 112. Зато потянуться к камере телефона — это запросто. Что делать? Бежать по прямой? Догонят. Обязательно, как пить дать? Спрятаться? Они меня видят. А вот пересечь проезжую часть, чтобы выиграть время... Я рванула напрямик через кусты, благо дорога вроде бы пока была чистой. Мотоцикл появился неожиданно. Вырулил из-за угла на полной скорости, полоснув по глазам светом фар. Это были какие-то доли секунды, за которые я даже толком не успела осознать, что произойдет. Да что там осознать? Испугаться. Удар пришелся касательной, но у меня все равно было ощущение, что руку от локтя и ниже выдрало из сустава. Я крутанулась вокруг своей оси, теряя равновесие. Время словно замедлилось, растянулось эластичной резинкой. Падая, я странно отчетливо успела увидеть, как мотоциклист, оттолкнувшись, спрыгнул и прокатился по дороге. Байк ушел в скользячку, завалившись на бок и выжигая искры на асфальте своим дорогим обвесом. Пару метров мотоциклиста тащило за ним следом ногами вперед. Это и позволило амортизировать столкновение. Я лежала на дороге, прижимаясь щекой к мокрому холодному асфальту и чувствовала, как плащ вбирает в себя стылость лужи. Дико ныло бедро, перед глазами белели брызги пластика от разлетевшихся наушников. По краю плавающего сознания скользнула вялая мысль. Счастье, что не ударилось виском. Почти сразу же послышались виск тормозов, клаксоны. Машина, ехавшая следом за мотоциклистом, резко остановилась. Звук закрывшейся двери. Казалось, она захлопнулась о мою голову. Мотоциклист неподвижно лежал на асфальте. С запозданием пришло понимание. Он успел в последний момент вырулить. Пару секунд назад несся в лобовую, и у меня были прямо-таки шикарные перспективы на личную встречу с апостолом Петром. Нас медленно объезжали машины, кто-то даже остановился чуть дальше у обочины. Сверху доносился приглушенный отчаянный мат. Я попыталась пошевелиться, ощутить свое тело. И именно в этот момент мотоциклист застонал. «Живой!» — мелькнула мысль. Оную подтвердил сдавленный возглас, раздавшийся через пару секунд. «Какого хри Я попыталась сесть, придерживая здоровой рукой голову. Смогла это сделать со второй попытки, да и то не без чужой помощи. Огляделась. Всего в полуметре от меня, вывернув колеса, застыл Рено, видимо, ехавший следом за байком. Похоже, встреча с апостолом Петром была куда реальнее, чем я думала. Водитель Рено, присев на корточки, придерживал меня. На лбу седого мужчины в годах блестела испарина. В глазах таяли отблески пережитого страха. «Тебе что, жить надоело?» Его голос облил меня злостью. «Сама едва не умерла, еще и его!» Кивок на мотоциклиста. «Чуть не угробило». Я машинально проследила за его жестом и увидела, что с асфальта медленно поднимается байкер. Судя по тому, как крепко он стоял на ногах, все же смерть в ближайшие пару минут ему не грозила. Мотоциклист снял шлем и посмотрел на меня. «Вот так иногда судьба случайно сводит тебя с человеком. Ваши взгляды встречаются, сталкиваются, как две кометы, беззвучно расцветая гигантской вспышкой-хоризонтемой в космическом вакууме. И ты понимаешь, это он. Он! Тот, без которого ты хочешь прожить всю оставшуюся жизнь!» Высокий брюнет взирал на меня так, словно хотел раздавить. И единственное, что ему мешало это сделать, — свидетели. И то сомневаюсь. Хозяин Рено наверняка ему с удовольствием поможет. Придержит, чтобы не дёргалась. Вон как вцепился в мои плечи. А второй водитель, чья машина припарковалась у обочины чуть дальше, отвернётся и уши заткнёт чтобы потом, если спросят, не байкер ли меня придушил, с чистой совестью заявить, что ничего подобного он в глаза не видел, в уши не слышал. «С тобой все в порядке?» — спросил мотоциклист. А прозвучало как «ты больная, что ли, из кустов на дорогу выпрыгивать?» «Теперь да», — ответила я, осознавая, что за последнюю пару минут два раза избежала, причем один раз в прямом смысле, неприятностей. Теперь? Всего одно слово, и сразу понятно. Высокий подтянутый брюнет из тех, кто считает, что не стоит тратить время и обижаться. Гораздо эффективнее ненавидеть и мстить. Адреналин, впрыснутый в кровь погоней и испугом, никуда не делся. Он бился в пульсе, долбил не хуже отбойного молотка по нервным клеткам, подстегивал древний инстинкт в случае опасности бежать или сражаться. Хотя лучше бы этот самый инстинкт помогал мне вовремя промолчать. Съязвить хотелось неимоверно. Но в последний момент я прикусила язык. Ответ вышел почти нейтральным. На меня напали какие-то отморозки в подворотне. Хотели ограбить? Наверное, ограбить. Мысленно поправилась я, прекрасно понимая, что этим могло и не ограничиться. «Я убегала от них, вот и выскочила на дорогу». «Сто двенадцать вызывать?» — растерянно спросил второй водитель. Вопрос вроде бы простой, но насколько противоречивый. Вообще-то, по идее, было нужно, но пока приедет скорая и ДПС, пока составят протокол, домой вернусь часа в три утра, не раньше. Еще и со штрафом в зубах. За то, что перебегала улицу в неположенном месте». А единственное, чего мне сейчас хотелось, попасть, наконец, в свою комнату и рухнуть спать. Да, вот и погуляла на девичнике. Я пошевелила ушибленной рукой. Боль заворочилась в локте, обхватив его своими огненными щупальцами. Но было терпимо. Похоже, просто сильный ушиб. Брюнет поднял свой байк, оглядел его. По-моему, двухколесная махина не пострадала но если он решит воспользоваться страховкой, мысленно я уже распрощалась с возможностью поспать. «Тебе скорая нужна?» — спросил мотоциклист. «Нет!» — воскликнула я. Еще и замотала головой, отчего рыжие волосы рассыпались по плечам. Вообще с ними у меня была вечная беда. Огненные, волнистые, длиной ниже плеч они постоянно выбивались из косы, их не удерживали резинки и заколки так и норовили вылезти из-под хирургической шапочки. «Мне они тоже не нужны, так что спасибо». Байкер протянул руку сначала одному водителю, потом второму. Почему-то мне показалось, что номера машин мотоциклист запомнил. Слишком уж он пристально на них посмотрел, когда Рено и Датсун отъехали. «Тебя подвезти?» — небрежно поинтересовался он. «От столь неожиданного вопроса я даже на миг замерла». «А то вдруг еще кто нападет!» Я представила, как будет выглядеть это подвести. Семьсот метров прямо и во двор. Байкер наверняка решит, что я издеваюсь. «Да нет, не стоит. Я уже почти дошла». И указала на свой дом. «Ну, смотри», — произнес он безразлично, как будто его делом было предложить моим отказаться. Тем удивительнее было прозвучавшее в следующую секунду — «Твою ж мать!» Я ошеломленно моргнула, не сразу поняв, что последнее восклицание относилось не ко мне. Лишь проследив за его взглядом, обнаружила, что штанина на его бедре была разодрана и пропиталась кровью. А ведь байкерскую задницу обтягивали не магазинные джинсы, а мото-штаны со спецзащитой. «Пошли ко мне зашью», — вздохнула я. «Да, я была уставшей, грязной, мокрой, ссаднищей рукой, но все же в первую очередь врачом». «Штаны?» — хмыкнул мотоциклист, явно не ожидавший такого хозяйственного предложения. «Тебя зашью!» «В смысле, порез!» Он уставился на меня каким-то странным изучающим взглядом. «Я хирург», — добавила я. Вот только не уточнила, что конкретно я хирург-ординатор в отделении акушерства и гинекологии. Незачем байкера раньше времени пугать. «Ерунда!» — от меня попытались отмахнуться. «Ну, ему, может, и ерунда. До поры до времени. А вдруг внутреннее кровотечение? А он усядется на свой байк и понесется примехонько навстречу новым авариям. Угробится ведь? И еще кого угробит?» В общем, вцепилась я в брюнета профессиональной хваткой. А она у акушеров-гинекологов посильнее, чем у борцов сумо. умо. Роженицы-то всякие попадаются, не только легкие и возвышенные нимфы, но и мадам под 120. Причем не в фунтах, а в килограммах. Пациент так и не смог отпрыкаться.